Глава 9. Длинный чулок. Кузьмичёв так вымотался за день, что даже в баню за своими не поспешил, решил сперва отдышаться. Товарищ полковник подбежал к нему с кляров. Тут такое дело, я, конечно, понимаю, устали вы после смены, говори и снял улыбнулся Георгий. У тебя такое выражение, будто тебе именины торт достался. Может и так, поёжился старший сержант. Короче, Я тут видел одну штуку недалеко, километр отсюда. Мы вчера там проезжали после охоты, но я только сегодня вспомнил, что я видел. Что-то такое коробчатое было за деревьями, вроде контейнеры или это платформы с ящиками. В общем, что-то такое. Оно всё так быстро промелькнуло, я и не подумал ничего, да и устал как собака. А сейчас вот сижу и думаю, а если там этот гостинец с земли? Интересно, протянул Кузьмичёв Ладно, прямо с утра туда выедем, покажешь. В том-то и дело, огорчённо вздохнул бывший прапор. Нельзя до завтра. Учёные снегопад обещают, тут всё занесёт выше крыши, не пробьёмся до самой весны. Может, сейчас побыстрому смотаемся и сразу назад, а? Но чёрт, с тобой махнул рукой Георгий из води. Рудак, рявкнул повеселевший скляров в БМД к подъезду. Механик-водитель махнул рукой из люка им БМД. выпустил струю чёрного дыма. Первым на броню влез старший сержант и помог забраться полковнику. Трогай. Боевая машина спустилась по склону и обогнула подножие базовой горы с запада, выходя на просеку, оставленную гдделою дом на той неделе. Проехав белые скалы, БМД углубилась в западный лес, заехав в глухую чащу. Приехали, оповестил скляров и закашлялся. Вон оно, за теми деревьями. Кузьмичёв спустился с брони и пошагал к тем деревьям. Бок над левым бедром пронзило будто раскалённым шкворнем, и только потом грохнуло одиночный из колоша. Георгий упал, выставляя руки на мёрзлую землю, на грунт. Подняв трясущуюся голову, он увидел выходящих из деревьев Лядова и Понаётова. Пролетарий одылевал дрожь, а Отто улыбался, не в силах удержать злобную радость. Опасливо обойдя Кузьмичёва, прошёл с кляров. Е-душка, прохрипел полковник Паскуда. Кончайте его, нервно сказал генерал Ильядов, выстрелил из ТТ в Дрибесги, раскалачивая полковничий шлем. Небо упало на Георгия и свет погас. Очнулся он от холода. С трудом перевернувшись на здоровый бок, Георгий дотянулся до головы, где пульсировала боль, и ощутил холодное и липкое В всю правую сторону от макушки до уха заливала кровь. Пуля чиркнула по черепкушке, содрала клок с скальпа, но это не смертельно, больно, конечно, и бок горел. Кое-как цепляясь за дерево, Кузьмичёв поднялся на колено, стараясь не сгибать левую ногу. Там вся штанина мокрая и липнет, кровище вытекало. Он постоянно ощущал ужасную слабость, паршиво как. Тёмный лес качался перед глазами, грозя пропасть вообще. Сверху падали крупные хлопья снега. «Если будет мороз, а я не разожгу костра», — отстраненно подумал полковник. «План Лядова удастся. До красного утра я просто не доживу». Держась одной рукой за ствол другой, он ощупал пояс. «Кобура, конечно, пуста, а нож?» «На месте, слава богу». С собой Кузьмичев таскал не обычный штык-нож, а трофейные боуи, прихваченные во Вьетнаме, со спичками в рукоятке и прочим барахлишком, способствующим выживанию, крючками, лесками, компасом. Еще б бинты туда впихнуты были. Перехватываясь от дерева к дереву, полковник побрел, зажимая рукою рану в боку. Тут есть чему гореть, но надо место найти. Укрыться, натаскать сухой коры, костерчик организовать. Вторично он очнулся под деревом. Надо же, подумал Георгий, второй раз за день в обморок хлопаюсь. Он встал на колени и пополз окорочь, едва удерживая вес на вытянутых руках. Он встал на колени и пополз окорочь, едва удерживая вес на вытянутых руках. Ладони до того от холода одеревенили, что не чувствовали ни камешков, ни ребристых плодов поднебесника. Неожиданно ровная поверхность кончилась. Полковник упёрся в довольно крутой склон холма, удивительно напоминавшего полусферу. Холм зарос лесом, но у самого подножия случился оползень. Пара деревьев рухнула, вывернув корни и оголив голое каменное основание, прикрытое худосочной почвой. В сером камне чернело зияние пещера. Пускай будет пещера, натужно прохрипел Кузьмичёв. Нам всё сойдёт. Кое-как, наломав сухой коры и из жирных веток поличинара, он вполз на карачках в пещеру. Странная она была, вход круглый, пол ровный, да грот ли это? А нам всё равно, крепел полковник. А нам всё равно, пусть боимся мы волка и сову. Он дополз до тупика и растянулся на твёрдом и холодном. Нет, так дело не пойдёт. Кой-как, привстав Георгию сорудил костерок, заполил его домиком, сложив толстые куски коры. Огонь быстро согрел его. Последним усилием Кузьмичёв подгрёб под бок лубиных лоскутов и провалился в сон, как в третий обморок. Когда он открыл глаза, в пещеру заглядывал белый свет глубокого солнца, слабый, словно отсеянный через густую облачность. Георгий с трудом сел, шурша ворохом луба. Сколько он провалялся? Ночь, две ночи. Этого полковник не помнил. В теле были лёгкость и онемение. Так я и не промыл рану, запоздало повинился Кузьмичёв. Если загноится, будет мне. Отсюда до скорой помощи, ох, как далеко. Костёр добросовестно горел полночи. Стоило подбросить на угли веточки полечинара, как их гутая кора принялась лопаться и брызгать млечным соком, горячим и тягучим. Огонь затрещал и вспыхнул, словно в костёр солярки плеснули. В стволах поднебесников копится жижицы ещё огнеопасней, пыхает, что твой соляр, но не зубами же ствол ковырять. И только теперь кузмецов сообразил, что тупика, в который он давеча уткнулся, больше нет. В гладкой каменной стене появился вход, словно кто высверлил в стене идеальный круг. «Не-е-е», просипел Георгий, «таких пещер не бывает». С большим трудом он поднялся с колена, тут же приткнулся к стене, дико закружилась голова. Новый вход расплылся и стал двоиться. «Ух, как меня!» Хватаясь за камень и подволакивая ногу, Кузьмичев миновал круглый проем. Сделал ещё два шага и расслышал шорох это закрывался люк. Метнуться назад он просто не успевал, не с его силёнками досигать до да прыгать. Толстая крышка люка выползла из стены и плотно задвинула проход. Вот только мрак не наступил. Слабое освещение пронизывало стоячий воздух, исходя от наклонных стен и плоского потолка, в шахматном порядке покрытых зелёными и жёлтыми панелями. Панели светились, не давая тени, но довольно-таки ярко, хоть читай. Тяжело дыша, Кузьмичёв оглянулся. Он стоял в обширном зале, где группами торчали прозрачные колонны, похожие на стеклянные трубы, по которым бежала подкрашенная синим вода. На огромных круглых столах помещались фосфорицирующие шары на ножках, здорово смахивавшие на школьные глобусы. Высоченные прозрачные стеллажи, словно отлитые из хрусталя, разгораживали зал на три зоны, и в средней, там, где к стене примыкала наклонная доска пульта, сидел человек. Перехватив из заколonnной Георгий приблизился к пульту, длинная нескладная фигура неизвестного, затянутая во что-то схожее с треко белого цвета, скрючилась, положив вытянутую как мяч для регби голову на пульт. и свесив до самого пола тонкую костистую руку. Лицо человека было повернуто к Кузьмичеву, бледное, безбровое, очень похожее на истукана Мааи с острова Пасхи. Маленькие близко посаженные глаза были открыты и блестели, как пуговицы. — Привет брату по разуму, — глухо проговорил Кузьмичев. Пришелец, конечно, не ответил, он был давно и безнадежно мертв. Сколько он тут просидел, дожидаясь визита, год, 10, 100, бог весть. И это ещё надо разобраться, кто из них пришельлец. Костюм мёртвого гуманоида был странен и немного смешон. Обтягивающие шортики, обтягивающая рубашка и обтягивающие чулки. Длинный чулок усмехнулся полковник. Лонгструмп. Лонгструмп шведский длинный чулок. Он прислушался и разобрал слабый звук, такой издаёт капля воды, падая в лужу или в полную бочку. Добравшись до конца зала, Георгий обнаружил что-то вроде бака с толстыми белыми стенками. Воды в нём было до краёв. Над баком висел пузатый цилиндр, встроенный в стену и по капле цыдил H2O. Как вовремя, сняв остаток шлема с торчащими осколками и стащив присохшей к ноге СК Кузьмичёв глянул на рану. Пулевое отверстие не задело никаких внутренностей и пронизало насквозь мышцу. Больно, но ничего выживешь. Воспалилось однако. Георгий осторожно промыл рану и перевязал её, кое-как разорвав футболку. Быстренько намочив лоскут он обтёр кровь с волос, справился с раной на голове и тоже перемотал. Голова обвязана, сипло запел Кузьмичёв. Кровь на рукаве натягивать обратно серебристый спецкостюм полковник не стал. Только сейчас он заметил, что в зале потеплело. Видать, земная автоматика среагировала на присутствие живого носителя разума, не вникая в подробности свой он или чужой. Ты б меня подкормил ещё, прокриктел Георгий. Цены тебе тогда не было бы. Прошкандеба в домиртвица он заметил пояс, затягивавший тонкую талию лонгструм по сапинса, на поясе висело нечто вызывающее аналогии с кабурой. Да это она и была. Громко сопя, полковник вынул из неё что-то похожее на маузер, только дуло было длинней, толщиной в три пальца. Попав в руку, оружие словно ожило, мигнул маленький экранчик, наливаясь наполовину красным. Ну-ка, Кузьмичёв вытянул руку, направляя дуло к стене, нажал курок кнопку, а слепительный фиолетовый луч ударил в панель, разбрызгивая рдеющие капли металла. Панель медленно угасла. Ну, извините, надо ж было проверить. Рядом с экранчиком обнаружилась кнопочка, выполненная заподлицо. На ней было изображено белое колечко. Надеясь, что гуманоидная логика схожа, Георгий осторожно нажал кнопку с кольцом. Ничего. попробовал выстрелить, никак. Ага. Утопил кнопочку ещё разок, вскинул бластер, лиловый луч погасил вторую панель. Будем считать, что предохранитель мы нашли, удовлетворённо сказал полковник. Будто подтвердай это, на пол упала простреленная панель и забрякала. С открывшихся полочек посыпались блестящие цилиндрики, похожие на патроны с дробью. Некоторые из них были повреждены выстрелом. Их распирала розовая пена, застывавшая в воздухе. На Кузьмичева пахнуло совершенно незнакомым, но возбуждающим аппетит ароматом. Сглотнув слюнки, полковник сказал, «А ли мы не гуманоиды?» Подняв с полу целый цилиндрик, он вскоре добился того, что из гильзы полезла розовая пена. Храбро кусанов Кузьмичев проживал нечто сочное, ни на что не похожее, но вкусное. Чего тебе надобно, старче, молвила золотая рыбка, пробормотав он. Базу бы мне отвечал старик, инопланетную, с оружием и чтобы отопление на полную мощность. Георгий вскрыл ещё один цилиндрик, закусил как следует и проговорил с набитым ртом. Ступай себе с богом, отвечала ему золотая рыбка. Будет тебе база пришельцев из космоса, а